Глава 8 Группа полковника Сакайи очень поспешно покинула командный центр. Они посчитали, что вряд ли станут целью этого летающего волшебника Махишвары, но они прекрасно понимали, что поддерживали эксперимент кукол-паразитов. Достаточная причина для того, чтобы за ними пришёл кто-то вселяющий ужас. Когда они покинули здание и дошли до парковки, почему-то небо потемнело. Посмотрев вверх, Сакайи понял, что случилось что-то неладное, там не было ни облачка... Их окутал густой туман. «Что это? Газ? Нет, это магия!» Сопровождающий полковника волшебник сумел правильно понять, что именно создало густой туман. Однако они лишь поняли, что там есть магия. Не зная её эффекта, они не могли заставить её исчезнуть. «Вы приглашены, полковник Сака и остальные!» Когда они приключили внимание на игривый голос, они увидели, как мужчина в расцвете сил, даже в середине лета одетый в костюм и мягкую фетровую шляпу, «Элегантно поклонился. Я приглашаю вас в мир снов!» После этого сознание Сакайи провалилось в темноту. Крос с препятствиями завершился тем, что Миюки завоевала корону девушек, а Масаки – корону парней. Общая победа и в этом году досталась первой школе, хотя сражение было тяжёлым, боевой дух команды первой школы был даже выше, чем в прошлом году. В конце концов, Масаки не сумела вырвать общую победу, Однако в ночь после вечеринки ученики третьей школы почему-то появились с довольными лицами. Вполне возможно, что они увидели в Масаке уверенность, в следующий раз мы обязательно выиграем. Но что касается других школ, четвёртая проявила себя, победив в коде Монолита и иллюзорных звёздах в дивизионе новичков. За это следовало благодарить очаровательных близнецов, их превосходные манеры, так не подходящие их внешности, ещё больше укрепили ходившие ранее слухи. Радовались не только игроки. Даже взрослые все вместе поднимали праздничные бокалы. Кудо Рецу с улыбкой поднялся перед главами дома Куки и Кузуми, чтобы сказать тост. За ними до сих пор следовали все семьи с девяткой. Но улыбка не была лучезарной, на ней виднелось сожаление. Даже бывшие главы дома в Куки и Кузуми знали, что за сожаление находится глубоко в сердце Кудо Вот почему они не поднимали Рецу для провозглашения тоста. Они часто сами провозглашали тосты, сменяя друг друга и давая намёками сказать тост вместо них. «Всех благодарю за ваши усилия!» Наконец, Рэдсу начал говорить слова благодарности. На первый взгляд, эксперимент кукол-паразитов завершился неутешительными результатами, но Махешваре пришлось ожесточённо с ними сражаться. Это произведёт сильное впечатление на людей, планирующих использовать магию в военных целях. Послышались одобрительные аплодисменты. Те, кто хотели навредить юным волшебникам вместе с традиционалистами, завтра будут повергнуты. Могу сказать, это тоже значительный результат. Не завтра. Однако их вдруг прервал голос, прозвучавший по ту сторону двери. Кто тот? Один из низших рангов поднялся и подошёл к двери. Ратц узнал обладателя голоса ещё до того, как его увидел. Казамакон и старейшина Савеки. Однако грубо прервал их встречу не только Казама. «Давно не виделись, старейшина Куда?» Все присутствующие потеряли дар речи, никто не предложил стулу Саэке, на что она даже внимания не обратила. «Что послужило причиной вашего внезапного визита? Это частное собрание?» «Увы, мы не можем предложить вам радушие, которого вы заслуживаете. Я прекрасно понимаю, что этот визит неожиданный. Примите наш подарок, и мы уйдём». «Подарок?» Манера говорит Саэке была явно недипломатичной. Но даже в противном случае фракции Девяти они сложилось бы плохое впечатление, как о хитрой лисе, пошедшей против Рэдсо. Среди молча нарастающей враждебности Саэке подала знак казами «Я полковник Сака и штаб-квартиры JSDF. Я тут вступил в сговор с главой Дома Куда, Куда Макота, и способствовал тому, чтобы на турнире школ прошёл эксперимент над автономным магическим оружием». Все присутствующие, кроме Рэдсо, поднялись и завопили. Голос, который проигрывало записывающее устройство в руке Казамы, было подтверждением и признанием того, что они вступили в сговор с домом Куда, чтобы протолкнуть испытания, в котором ученики старших школ были бы в качестве подопытных свинок. «Так полковник Сакай попал в ваши руки. Его схватили не мы. Не могли бы сказать кто. Я получил эту голосовую запись от дома Йоцуба. Все собравшиеся ахнули. Мая, как я и думал...» «Яцуба никогда не отпустит тех, кто покушался на их близких». Рецу кивнул, странно, но в его голосе чувствовалось согласие. «Это не так». Однако Саэки отвергла его слова. «И что вы этим имеете в виду?» «Когда я получила запись, Яцуба добавила условие, что запись не должна быть показана публично». Рецу с любопытством поднял брови, не в состоянии понять истинные намерения Майи. Целью Яцуба была зачистка группы Сакайи, известны как радикалы, сторонники жёстких мер против Великого Азиатского Альянса. Я получил эту запись от Йотсоба Дано при условии, что я почищу следы и не открою содержимое общественности. Ясно. Сакаэ Коун заслужил гнева это особой. Рэдсу пробормотал в знак согласия, однако он по-прежнему всё это не мог понять. «Тогда что вы будете делать с данными, которые получили? Старейшина Кода». JSDF больше не будут обращаться с волшебниками, как с оружием. Ммм... Если вы так хотите, я ради этого даже поставлю на кон свою голову. Волшебники больше не будут идти в бой против своего желания. Это касается вашего внука и его тоже. Вы хотите сказать мне, что я ушел в отставку? Это правда, что куклы-паразиты выгодное оружие. Но только пока их правильно использовать. Если бы вы создали их 10 лет назад им нашлось бы более правильное применение. «Вы забываетесь, генерал-майор?» «Достаточно!» Рэдсу жестом успокоил Куки Мамору, который от изумления пришёл в ярость. «Вы провели тестовые испытания магического оружия над незрелыми волшебниками. Как бы вы это ни приукрашивали, я не могу сказать, что вы поступили правильно!» Вмешался Казама, его голос был подобен извержению магмы. «Майор Казама, успокойтесь!» «Мэм, прошу прощения за мою наглость». На этот раз Сакайя упрекала Казаму. Она посмотрела Рецу прямо в глаза. «Пожалуйста, оставьте право волшебников нам, тем, кто сейчас на службе. Мы не будем встать в страхе перед любыми вашими действиями старейши Накуда». Просто заявила Саэки. «Отлично», — ответила Рецу, когда его плечи опустились. Казалось, что он выглядел счастливым. 16 августа 2096 года. Ночь. Китайский квартал Якогамо окутался тихой суматохой. «Цель следует к западным вратам. У нас есть преимущество. Мы знаем, где он. Убедитесь, что загоните его в угол с не менее чем тремя людьми». Группам, чащееся в темноте и переговаривающиеся лишь слабым шёпотом, было отрядом ликвидации, который возглавлял Куробо Митсуго. «Цель замечена. Ах! Что случилось? Что-то похожее на Гончу!» «Будьте внимательны! Джоу Гуанзин использует магию, которая отличается даже от магии Дахана и Великого Азиатского Альянса!» Скомандовал стоявший рядом с Митсуго подчинённый. «Он жаще, чем ожидалось, босс!» «Он крупная дичь, которая основательно впуталась во внутренние дела!» «Очень маловероятно, что он слаб!» «Спокойно ответил Митсуго. Не было даже намёка на дрожь!» «Подчинённый с облегчением продолжил!» на ведь госпожа приказала выступать шибетаться и дно!» «Мы задержим Джоу Гонзини ещё до того, как он придёт». Однако Митсуга, услышав слова подчинённого, вдруг обнажил своё раздражение, будто чтобы сделать своё спокойствие невероятным. «Всё будет в порядке, если мы не дождёмся прибытия Фуми-самы и Шибута «Что, чёрт возьми, Майя-сан думает!» Совсем потеряв самоконтроль, Митсуга в конце концов назвал маю «Майя-сан», несмотря на то, что перед ним стоял его подчинённый. «В этих обстоятельствах не нужно использовать этого человека. Этого человека вообще нельзя было выпускать. Этот человек — проявление грехов Юцубы. Просто закрыть его на замок было бы достаточно для нашего искупления». Митсуго, увидев ушарашенный взгляд подчинённого, громко кашлянул. «Я иду вперёд, принимай командование!» «Да, босс!» Фигура Митсуго растворилась во тьме. «Всё закончится даже без тации», — подумал подчинённый. «Всё окончено, Джоу Гунзэнь!» Через несколько минут Митсуго стоял перед Джоу. «Боже мой!» «Тёмная страна Ютсубы, глава семьи Куроба, предстал перед таким скромным служащим, как я. Похоже, вы меня переоценили. Не думай, что мы тебя недооцениваем. Ты стоял за бунтом Бланш, тайно помогал безголовому дракону, привёл особые силы Великого Азиатского Альянса, организовал въезд паразитов. У тебя и вправду есть наглость делать всё самостоятельно. Уверяю, я лишь протянул руку помощи». «Рано или поздно это случилось бы даже без моего содействия. Ты хорошо потрудился. чтобы бы позже стало сейчас? Разве вы не думаете, что отсрочка ничего бы не решила? Не вижу причин, почему отсрочка это плохо». Митсуга медленно сокращала расстояние. «На таком расстоянии ты не сможешь использовать свою специальность «призрачный шаг». Сдавайся, Джоу». «И вправду, с такого расстояния моё прорицание бесполезно». Джоу не потерял спокойствие, когда понял, что его специальное заклинание не будет действовать. «Тогда это будет немного больно. Вызов небесная – Небесная Гончия!» Последние слова Джоу произнёс на китайском. У Митсуго не было времени даже на то, чтобы хоть удивиться. С ночного неба спустилась четвероногая тень, силуэт гигантской гончии кинулся на Митсуго и откусил ему руку. Митсуго безмолвно рухнул на землю, чёрная гончия уже исчезла без следа. «Боже мой!» «Мне потребовалось 10 лет, чтобы его подготовить». Но зато получился неплохой обмен на руку Куроба Митсуго. Пробормотав эти слова, Джоу Гуэнзу не скользнул в тень. «Отец!» Когда Фумия привёл Тацию, он едва увидел силуэт Митсуго, продрался через тёны мощным в чёрном и подбежал к нему. Выражение его лица заметно изменилось. «Кто это сделал? Ах да, Тация Нисан!» Тация вспомнил необычную силу своего уважаемого троюродного брата и с тоской на него посмотрел. В ответ Тация левой рукой достал кат в форме пистолета. «Нет, мне не нужна твоя помощь! Отец, что ты говоришь? Фумия!» Тация сказала Фумии контролировать себя и не прибегать к насилию по отношению к тяжело раненому человеку, тряся того. Затем направил кат в левой руки на Митсуго. «Это вас не обрадует, но если оставить вас таким, это лишь сделает Фумию яко несчастными». Затем он активировал восстановление. Откушенная правая рука Митсуга, которая находилась до этого в неизвестном месте, появилась из ниоткуда и соединилась обратно с телом. Тация машинально продавила собственную правую руку и пробормотал будто сам себе. Оставить позади Миюки Саяка и прийти сюда было правильным решением. «Но как бы то ни было, Коробо-сан, чтобы вас так серьёзно ранили, что за магию использовал Джо Гунзинь?» Митсуга покачал головой, с раздражением посмотрев на свою руку, и всечески избегая смотреть Татсу в глаза. «Я не знаю. Джоу Гуэнзэнь сказал что-то вроде «Воющая небесная гончая». Но невозможно, чтобы существовало заклинание с таким именем. Если название вымышлено, тогда это должно быть магия трансформации тела. Он сложный противник». Татсу не спросил, куда побежал Джоу. Всё, что он сейчас знал, это то, что они должны любоиться, но его найти.